Глава 4. Марику позвонила уже с улицы. Попросила принести мое пальто и вещи. Все, что сможет захватить с собой. Вернуться в отдел, которому отдала 4 года своей жизни, не смогла. Как я буду девчонкам в глаза смотреть? Что скажу? Как объясню, почему потеряла контракт и профукала перспективы? Те обвинения, которые мирзляева бросила мне в лицо, буквально уничтожили. Особенно ее ледяное «ты уволена». Но я совру, если скажу, что удивили. Нет? Я всегда догадывалась, что Регина живёт по правилам, которые далеки от жизненных принципов обычных людей. Но пока эти правила меня не касались, я старалась их не замечать, взяв руководство над своим небольшим отделом. В конце концов, мы лишь наёмные работники, а слухи о том, как именно нашей хозяйке досталось рекламное агентство и через кого она на этом пути перешагнула, оставались слухами. Однако услышать, что Мерзляева, оказывается, и от меня ждала подобных шагов, Помнить, в чём именно упрекнула в присутствии своего сына, а он промолчал, было отвратительно и больно. Да, я когда-то пришла к ней с улицы, а она меня взяла на работу. Но не потому, что пожалела, и, конечно же, не потому, что оказалась душевным человеком, а потому, что не могла платить опытным специалистам, а я согласилась начать с малого. И я никогда не приходила к ней нищей. Я принесла с собой дипломы, знания, энергию, которой не хватало агентству, а ещё огромное желание создавать уникальные проекты. Лучшую рекламу, и я честно трудилась на благо Регины Стайл. Так почему я именно сегодня споткнулась? Да, проект с корейцами был похож на джекпот, стоил несколько миллионов и мог продлиться не один год. Но я старалась его получить. Господин Сонг, сооснователь корейского бренда Чоки Воки, вел себя как богатый и деловой человек. Все это ерунда насчет его намеков и десертов. Жалкая попытка Регины оправдать неудачу. Обида, что нас обошли конкуренты. Но какие бы гадости Мерзляева ни наговорила, в одном она была права. Это я готовила львиную часть презентации. Это я занимала внимание корейцев. Это я строила стратегию сотрудничества, и это от меня они отказались в конечном счёте. Я действительно оказалась неубедительна и всех подвела. Переоценила себя? Возможно. Но я была уверена в успехе, и в этой уверенности мне бы и в голову не пришло делиться информацией с конкурентами. Зачем? Тем более, что у меня и связей-то с «Империалкуп» никаких нет. Их просто не могло быть, потому что я с университета терпеть не могу Максима Орловского. Конечно, я об этом никому не говорила, даже Марику. Мы все взрослые люди, и у каждого есть свои секреты. Но обвинить меня в том, что я знала про срыв контракта и поэтому опоздала, после моей преданности агентству, было подло. Как вы вообще до подобного додумались? Как? Как они могли меня уволить? И почему Арнольда до сих пор не спустился и не нашел меня? Когда Марьян пришел, я уже успела замерзнуть на парковке. Пошёл лёгкий снежок. Нога разболелась, поэтому я села прямо на бампер своего Порше и обхватила себя руками. Суббота вышел из здания в куртке нараспашку с двумя сумками на плечах и мотоциклетным шлемом в руке. Подойдя, протянул пальто и поставил одну из сумок на багажник. «Геля, ну и почему ты не села в машину? Простынешь?» «Не спрашивай», — ответила парня убитым голосом. «И я, Лина, забыл. Мы же договаривались». Я взяла пальто, сползла с багажника и надела его на себя. Руки дрожали, и на Марика было стыдно смотреть. «Это на работе ты, директор, с понтами, Ветрова. А здесь девчонка, которую я знаю сто лет. И не шмыгай носом. Садись в машину и расскажи по-человечески, что произошло». Вспоминать не хотелось. Ещё не хватало разреветься. «Значит, ты уже в курсе, что меня уволили?» Марик печально кивнул. «Да, Регина наверху рвёт и мечет. Все затаились, как мыши. Такими темпами к вечеру полагентство разнесёт». Уже свою секретаршу до слез довела. Рыдают на пару салочкой. Сказала, что ты провалила контракт с корейцами и продала информацию «Империал Куб». Ложь!» — вырвалась протестующая, но совершенно жалкая. Знаю, а еще предупредила, что если кто-то при ней посмеет упомянуть твое имя и сохранить с тобой контакты, то может сразу прощаться с рабочим местом. Я достала из сумочки брелок от машины и замерла с ним в руке, не в силах ничего сделать. Новость шокировала больше самого увольнения. Мой красивый замок успеха не просто треснул, он оказался песочным и рассыпался прямо на глазах. Скоро даже моего имени не останется, не то что дороги назад. «Прости, Марьян», — бессильно выдохнула. «Я не ожидала такого от Регины. Навредить вам с девчонками не было в моем новогоднем списке желаний». Марик отобрал у меня брелок и открыл Порше сам. Оставив дверь открытой, обошел автомобиль и засунул внутрь мою сумку. Сев на пассажирское сидение, уставился на меня сочувствующим взглядом. «Ну, ты расскажешь, что произошло в конференц-зале, Геля? Садись, а то скоро вся галактика будет на нас таращиться из окон». Я села, хлопнула дверью и рассказала. Не всё. О претензиях Мерзляевой касательно проваленных выходных с господином Сонгом упомянула скупо. Неудобно было говорить о таком парню, но кое о чем Суббота и сам догадался. Мы помолчали. «Хочешь – Веря, хочешь – нет, Ангелина, но всё к лучшему», неожиданно сказал Марик. «Кто-то должен был разорвать порочный круг ты и Мерзляевы, пока они тебя в себе не растворили. Так почему бы это не сделать корейцем?» Он посмотрел на меня. «Ты серьёзно думаешь, что жизнь кончена?» Я не думала, я знала. «Типа того», — ответила. «Регина смешает мою репутацию с грязью, если я хоть где-нибудь появлюсь. А ты?» «Ну, очевидно, что будет сложно найти новую работу. Мне здесь нравилось». Я моргнула на Марика. И да, сквозь слёзы. «Суббота, ты же не вздумал уволиться из-за меня?» пробормотала. «Не надо!» «Конечно нет!» — фыркнул парень. Подняв руку, он положил пальцы на шлем и посмотрел в окно перед собой. «Из-за тебя даже не подумал бы. А вот из-за условий — да». Он вдруг стал очень серьезным и очень сердитым. «Я, Мерзляева, и не ее, а Мешка, чтобы за меня решали, с кем мне общаться». Я боялась об этом спросить, но, конечно же, поняла, как только увидела у Марьяна в руке мотоциклетный шлем и вторую сумку, что он тоже ушел из агентства. «Мы что-нибудь придумаем, суббота! Обещаю!» пообещала другу, совсем не чувствуя в этом уверенности. В той уверенности, которую услышала от него в ответ. «Я в этом ни секунды не сомневаюсь, Ветрова! Только не вешай нос!» С Мариком распрощались на парковке и, договорившись созвониться, отправились по домам. Время было еще дневное, я ощущала себя морально раздавленной, и машину на шоссе вела отвратительно. Ползла по улицам города улиткой, не обращая внимания на сигналищах со всех сторон водителей. Доехав до парка, собралась повернуть к дому, но неожиданно для себя остановилась, увидев внизу парковых ступеней знакомый кофейный киоск. Мне вдруг ещё раз захотелось проверить свою удачу. И кофе захотелось выпить, горячего и горького, как обида на душе. А ещё пореветь у кого-нибудь на плече по-настоящему. И чтобы по голове погладили, и слова сказали те, которым веришь. Я вздохнула. Но не у Женьки же на плече реветь. У неё нельзя. Это я для неё опора в жизни. И мать, и отец, и... В горле внезапно встал колючий ком, и чтобы не дать ему меня задушить, я вышла из машины и хлопнула дверью. Вдохнула полной грудью, пуская в легкие остужающий воздух наступившей зимы. Снег, первый лёгкий, едва заметный, продолжал идти, пролетая перед глазами белыми паутинками. Невесомые снежинки спускались на землю и, падая на щёки, таяли. Я застегнула пальто, сунула руки в карманы и пошла, прихрамывая к кофейному киоску. На прическу плюнула. Действие лекарства ослабевало, лодыжка ныла всё сильнее, но в трех минутах от дома я могла позволить себе быть слабой. К чёрту! Я даже пореветь могла себе здесь позволить, как когда-то. Просто забылась всё, а сейчас вот вспомнилось. Возле знакомого киоска стояли две молоденькие девушки и флиртовали с продавцом. Или наоборот. Парень вручил им по стаканчику латте, и девчонки, смеясь, назначили ему свидание на этом же месте завтра. После чего довольные своей смелостью упорхнули. Эх, беспечная юность. Поцелуи под снегом, взгляды глаза в глаза и ожидание чуда. Жаль, что у меня ничего похожего не было. И флиртовать так легко с парнями не получалось. Один только раз улыбнулась понравившемуся парню и навсегда урок жизни запомнила. «Добрый день, что закажете?» «Ой, это снова вы?» — обрадовался продавец, когда я нарисовалась перед его окошком, хмурая и взлохмаченная. Широко улыбнулся, словно увидел добрую знакомую, а не сердитую клиентку, которая с утра испортила ему настроение. Американа, как всегда?» Я напряглась, ожидая подвоха. «А вы уверены, что у вас кофе не закончился?» спросила подозрительно. «Уверен. Сразу после вас привезли двойной запас». «И аппарат работает без проблем?» «Как часы. Сам не знаю, что с ним случилось утром. Так что вам сделать? Могу чай, могу какао. Даже колу подогреть, если захотите». «Нет, он всё-таки юморист». «Тройное эспрессо и хот-дог», — решительно выдохнула, пока не передумала. «Да, дайте мне хот-дог, пожалуйста». «Удачи подмешать», — продолжал улыбаться парень. «А то вы сегодня очень грустная». «Лучше бы виски, но у тебя его всё равно нет». Я расплатилась, забрала заказ и отошла по аллейке к одинокой скамейке. Сев на её край, стала есть свой хот-дог. По сторонам не смотрела, придавалась печали и грустным мыслям, поэтому не заметила, когда рядом со мной на скамейке кто-то появился». Нет, не кто-то. Уже знакомая мне старушка-дворник. А точнее, менеджер по клинингу, виртуозно владеющая метлой. Усевшись на другой край скамейки и закинув ногу на ногу, старушка курила, держа в одной руке сигарету в мундштуке, а другой рукой гладила крупного чёрного кота. Того самого, желтоглазого, нагло стащившего у меня на этой аллейке завтрак. Мне вдруг показалось, что кот подмигнул мне, и я вздрогнула. Чуть кусок сосиски изо рта не выронила. Господи, почудится же чертовщина среди бела дня. Отвернувшись, с силой зажмурилась, прогоняя из глаз непрошенные слёзы. Что-то я совсем раскисла. В стаканчике ещё оставался кофе, а в руке хот-дог. Я отпила горький эспрессо и откусила кусок от булочки. В этом парке каждый мог сидеть там, где ему нравилось, и я не собиралась менять эти правила. «Смотри, сидит, убивается», — тоску развезла. «А должна бы радоваться, что из болота упырихи выбралась. Ещё годочек и затянула бы так, что не вырваться». На скамейке нас сидело двое, и я поторопилась проглотить кусок. «Это вы мне?» — поинтересовалась, покосившись на женщину. «Коту». А, -а, а Хм, до чего содержательный разговор. И главное, с одного слова всё понятно. И хотя я отвернулась, а вернуться к печальным мыслям не вышло. Старушка приложилась к мундштуку и выпустила дым. Протянула в мою сторону костяной портсигар. «Хочешь? Сама кручу. Знатный табачок всю дурь из головы выветрит». «Спасибо, но я не курю». И правильно делаешь. Здоровый образ жизни, он для девицы полезнее. Я и внучке про это говорю. Все эти новомодные штучки — фитнес, диета, випасанна. можно и на голове постоять, если кровь от мозгов отлила. Випо-чего? Я снова покосилась на женщину. Ну, медитация такая есть, для самоутверждения. Метод очищения ума. То, что я тебе метлой поправила. а а На старушке был надет рабочий зимний комбинезон и шапка с козырьком. Она не производила впечатления сумасшедшей, но многого ли можно сказать о человеке по внешнему виду? Я даже и пытаться не стала. Мы посидели немного в тишине. Я доела свой хот-дог и допила кофе. Старушка словно этого и ждала. Как только пустой стаканчик упал в урну, спрятала мундштук с портсигаром в карман и заговорила. И на этот раз её вопрос адресовался мне. «Ну что, Ангелина, уволили-таки тебя?» Я повернула голову и посмотрела на женщину. Это был тот главный вопрос, из-за которого я сейчас сидела здесь. «Да, уволили», — нехотя ответила. «Как вы и предсказали утром». «Ну и чего пригорюнилась?» — продолжала соседка не без сочувствия. «Тоже мне горе. Новую работу найдёшь. Ещё лучше». «Я думаю». Старушка сощурила карий глаз. «О чём? Хочешь узнать, откуда я про твоё увольнение прознала? Поэтому сюда заглянула». «Ты смотри, какая догадливая менеджер». Я кивнула. «Да, хочу». «Ладно, моё имя она могла услышать, когда я утром представляла сержанту». Но всё остальное произошло далеко за пределами парка. Так откуда она вообще могла знать, что будет? Вот что не давало мне покоя, когда я остановила свой Порше и вошла в парк. «Так это просто». Женщина неопределённого пожилого возраста подняла палец вверх. «Вороны накаркали. Эти чертовки такие сплетницы, чего от них только не услышишь». Я почувствовала, как мои губы дрогнули. «Вот у кого-то жизнь рушится, а эта работница клининга сидит и потешается». «Ну, знаете». Я стремительно поднялась со скамейки, гневно сверкая глазами, чтобы не разреветься. «Очень смешно, уважаемая. Но можете издеваться. Сегодня день такой, обхохочешься. Осталось тату на лбу набить неудачница, и можно идти веселить людей». Эх, зря я вообще сюда пришла. Но уйти не успела. Охнула, ступив на больную ногу, и старушка заговорила вновь. «Не обижайся, Ангелина. Иногда они нужны людям. Вот такие дни. Не споткнись ты сегодня. Так бы и бежала по чужой дорожке за чужим счастьем» а тебе, считай, возможность да наглядеться по сторонам, своё счастье найти». Я растерянно смотрела на женщину. «Я не пойму, вы меня знаете, да?» Или зубы заговариваете. «И то, и другое». «Значит, знаете. Откуда?» требовательно спросила. «И учтите, если не признаетесь, я вызову полицию. Это, уважаемая, слишком подозрительно». Это было больше, чем подозрительно, и совершенно мне не нравилось. Особенно чёрный кот дамочки который теперь сидел на скамейке и наглым образом меня рассматривал, словно участвовал в разговоре. «Но хорошо», — решила сдаться старушка. «Я расскажу». «Внимательно слушаю». И рассказала. Оказалось, что работница парка давно меня приметила. Неудивительно, учитывая, что жила я рядом и появлялась в парке на пробежке регулярно. Удивительно другое, что я её раньше не замечала. Впрочем, это тоже объяснимо. Обычно во время пробежек я обдумываю план рабочих задач и слушаю музыку. Привыкла смотреть себе под ноги, а не по сторонам. Возможно, поэтому в тот день и не заметила двоих мужчин, которые внимательно за мной следили. «Значит, убираюсь я, листики здешние сметаю, а эти двое раз и вывернули из-за киоска. Сели на эту самую скамейку и давай секретничать. Они мне сразу подозрительными показались и все на тебя косились, даже пальцами показывали». «Да вы что?» Я впечатлилась. «А почему подозрительными?» Так разные они с виду. Один молодой, высокий, а другой низкий. Ему в отцы годится. У одного глаза во, как у совёныша. Старушка-дворник поднесла глазам пальцы и округлила их. А у другого щёлочками, хитрющие. Растянула глаза за внешние уголки, сделав их узкими. И хотя парень видно из себя, а всё время кепку на лоб надвигал, а второй говорил с акцентом. Орловский кореец, точно. Так что они говорили-то? Поторопила я старушку с рассказом, снова опустившись на скамейку рядом с котом. От переживания погладила животинку по мягкой шорстке простив ему стянутый завтрак. Сама рот а кот ни в чем не виноват. А все! важно кивнула собеседница, решительно махнув перед своим лицом рукой. И что выскочка ты из зазнайка и что взялась не пойми откуда. Язык у тебя как жало, а нос как у гусыни. У меня? Я поспешно потрогала свой нос, а вдруг он и правда за ночь удлинился. Сейчас ей такому обстоятельству бы не удивилась. Да нет, от гордыни к верху задран, пояснила дворник. «А, и говорит тот, который молодой и видный. Вы на внешность ее не смотрите, уважаемый, ничего-то она собой не представляет. Алчная и завистливая пустышка, а в рекламе так вообще ничего не смыслит. И если свяжетесь с такой, стопроцентно запорит вам весь проект. Плакали тогда ваши денежки, мол, нельзя ей доверять серьезное дело». «Так и сказал?» Я ахнула. Моему изумлению и возмущению не было предела. «Слово в слово!» — поддакнула старушка. «Но, слушай, я тут подумала, а может, это он не о тебе?» Она задумчиво вздёрнула подведённую карандашом бровь. «А парень такой симпатичный, с хвостиком?» «Очень симпатичный. Глаза умные, а на щеках ямочки, как у актёра. Ой, а плечи-то какие широкие у него, как у моего благоверного в молодости. Бывало, прижмусь к нему, и так тепло, так хорошо сразу на душе становится. Это если помиримся, а если нет?» Она нахмурилась я его паразита так по лесу метлой гоняла. До третьих петухов. А синки от жалости плакали. «Перестаньте», — я вернула старушку из воспоминаний в реальность. «Этот не такой, как ваш», — уверенно заявила. «Это мода благоверного еще дальше, чем вашей метле до луны. И неширокие у него плечи обычные, и сам он неприятный тип. А ямочками своими только девушкам головы морочит. Хобби у него такое — каждую неделю новую пассию заводить, чтобы предыдущей не обидно было». Нет, это он обо мне корейцу говорил, я точно знаю. Ну, раз знаешь. Да Орловский меня терпеть не может. Мы с ним первые конкуренты во всей галактике. Протараторила и опомнилась. Подавшись назад, вздохнула. Были до сегодняшнего дня. Но дворник уже сама закивала, сощуривая глаза. Вот-вот, я так и заподозрила. Некомпетентная, ненадёжная она транжира, говорит. В моде ничего не смыслит и вкуса у неё нет. Не связывайтесь с ней. Вот увидите, её вообще скоро уволят. «За эту, как её, профнепригодность!» Я ахнула и вскочила со скамейки, позабыв о ноге. «Вот гад!» — возмущённо протянула. «Это я-то профнепригодная? Я некомпетентная?» «Ну а кто?» — пожала плечами старушка. «Ты же деньгами корейцев собиралась распоряжаться!» «Вообще-то не совсем я, но я всегда строго слежу за сметой проектов. Точнее, следила, потому что... Неважно, почему!» «Поверить не могу», — Убито проговорила. «Что Максим Орловский на такое способен? А ещё?» Он говорил что-нибудь тому человеку, который пониже? «Да, в общем-то, немного», — старушка усердно вспоминала, стараясь помочь. «Мне олейку мисти нужно было, так что не стала я дальше слушать. Вроде пообещал сделать ему рекламу, какой свет не видел, а про тебя советовал забыть». «Ах, вспомнила!» — хлопнула она себя по лбу. «Он секретаршу собрался себе найти подходящую, а то трудно ему, бедолаге, справляться с коллективом одному-то». Когда девушка скрылась из виду, и вороны слетелись на привычное место, кот спрыгнул со скамейки и с укором взглянул на свою спутницу. Так как раз доставала из портсигара курительный мундштук. «Да, наплела-то, Ядвига, девица с три короба. Как у тебя только язык не отсох. Договор был другим, насуженного ей указать, дорожки их сплести. А теперь что делать, Мурмял будем?» Едвига, которую редко кто из друзей называл полным именем, вставила в губы мундштук, чиркнула ногтем, высекая искру на папиросу, и с удовольствием затянулась. Закинув ногу на ногу, она выпустила дым и рассудительно ответила. «Не знаешь ты, женщин-баюн. Её к суженому сначала притянуть надо, а дальше сердца подскажут, что делать. А с меня, старухи, что взять? Я только не бы плести и умею». «Да», — вздохнула она через минуту, улыбаясь своим мыслям. «И вроде взрослая девица. Они знают, что бабки в парке надвое говорят».